так и не дождавшийся своего знаменитого командиры. Известие об этом великая странавто выслушал с непривычной для него рассеянностью, а затем встряпенулси и воскликнул: "Биллион за пятых! Да это занятие увлекает, не знаю как, пожалуй, оно поувлекательней самого приключения". и закончив тираду Аскольд Витальевич снова схватился за авторучку Его племянник теперь стал маститым академиком Всемирная известность бывшему штурману-искателю принёс научный доклад о новых кометах тех что на манер ящериц отбрасывают хвост Петенька счастлив в кругу своей семьи, вместе с женой Мариной и кучей весёлых детей, которых с удовольствием нянчит Петенькина мама и старый преданный Кузьма. Лишь порой на лице талантливого учёного возникает смущённая улыбка, когда ему на глаза попадается красивый блестящий шар. Этот подарок пришёл от таинственного отправителя, пожелавшего остаться неизвестным. Но как подозревают, Все бывшие члены знаменитого экипажа за сим зловредным намёком скрывается пока ещё неисправимый барбар. Однако они не теряют надежды и стойко верят в то, что этот чёрт всё-таки станет ангелом. Нет неисправимых чертей, утверждает Марина. Сама некогда отважная стюардесса преподаёт в школе для трудных ребят. Половина ребят в её лично классе Это пираты и прочие разбойники с большой дороги. И в подтверждение ее слов недавно пришло письмо. «Ну, кажется, вы меня своей верой допекли. Вчера, сам не знаю как, я уступил женщине место в трамвае. Неблагодарный барбар». Иногда к Петеньке и Марине забегает Саня «Погреться у вашего домашнего очага», — говорит он сам. но греется ровно 59 секунд и бежит помогать своему новому другу. Ныне он дружит со всем человечеством и представляет в одном лице общество дружбой со всеми людьми. Что же касается самого перескаччика, с тех пор, как книга, якобы утерянная продавцом приключений, побывала в его руках, тоже минули годы. Поэтому, садясь за пересказ, он уповал только на собственную память. Однако за это время многое вылетело из головы, а что-то он, возможно, напутал. Пересказчик не исключает и того, что в чужую историю вклинились воспоминания из его личной жизни. Порой ему и вовсе кажется, будто в действительности не было ни продавца, ни его книги, и будто бы в то утро он сам крепко спал. А как всем известно, на даче посещают нас любопытные сны, особенно под шум мачтовых сосен. Но чу слышите за окном? Есть приключения, самые разнообразные приключения, требующие ловкости и смелости, любознательности и упорства, дружбы и самопожертвования. Слышите? Линтя или Жибоки. Это идёт продавец приключений. Конец книги. Читала Маргарита Иванова.